Досадливо, ни за что, ни просто ворчал Смолокуров на угодливого полового, но голоса не возвышал. У дочери на глазах никогда не давал он воли гневным порывам своим. Лишь тогда, когда на смену плотного обеда был принесен полведерный самовар, и Марко Данилович с наслаждением хлебнул душистого ленсину, мысли его прояснились, думай в порядок пришли. Лицо просияло. Весело зачал он с дочерью шутки шутить, повеселела и Дуня. Лицо ее новым отцу показалось. Глаза ни с того ни с сего вспыхивали дрожащим блеском, а томная, будто усталая улыбка с румяных пухленьких губ не сходила. Пол самовара покончили, когда вошел Самоквасов. Радостно вспыхнула Дуня, взглянув на него, и тотчас опустила заискрившиеся глазки. Тщетно силилась она скрыть свою радость, напрасно хотела затуманить ясные взоры, подавить улыбку светлого счастья. Нет, не могла. Замялась минуту и, тихо с места поднявшись, пошла в свою комнату. Ровно ангел Господень с даром небесным прошел, так подумалось Петру Степановичу, когда глядела он вслед уходившей красавицы. Помолчав немножко и оправившись от минутного смущения, бойко развязно молвил он Марку Даниловичу. А я к вам с известием. Сейчас пили чай вместе с зиновием Алексеевичем. К вам сбирается с Татьяной Андреевной и с дочками. Вилсте просим. Рады гостям, дорогим, радушно ответил Марко Данилович. Дарья Сергеевна, велите-ка свеженький самоварчик собрать. Да хорошенького чайку заварите. Ленсин... Фу-чу-фу! -фу. Понимаете, распервейший, чтобы был сорт, по восьми рублев фунт. А вы садитесь-ка, Петр Степанович, погостите у нас. Дарья Сергеевна вышла дуню принарядить и по хозяйству распорядиться. Самоквасов остался вдвоем с Марком Даниловичем. Чтобы угодить ему, Петр Степанович завел любимый его разговор про рыбную часть, но тем напомнил ему про бунт в караване. Подавляя злобу в душе угрюмо нахмурив чело, о том помышлял теперь Марко Данилович, что вот часа через два надо будет ехать к водяному, суда до расправы искать, и оттого не совсем охотно, отвечал он Самоквасову, спросившему, есть ли на рыбу покупатели. Какие тут покупатели, промолвил он. Давича встретился я с одним знакомым. Он сказывал, будто бы на Рошинском караване дела начинаются. — молвил Петр Степанович. — То Орошин, а то мы, — нехотя промолвил Марко Данилович. — Всяк по своему расчету ведет дела. Орошину значит расчет, а нам его нет. И вдруг замолк. Крепко стиснул зубы, пальцами стал по столу барабанить. Бурлаки у него из головы не шли. Минуты две длилось молчание. Не по себе стало, наконец, Петру Степановичу. Не может он придумать, что стало с Марком Даниловичем. Всегда с ним был он ласков и разговорчив, а тут ровно что на него накатило. Не осерчал ли, что частенько ходить к нему повадился, думает Самоквасов. И, взглянув на диван, увидал на нем шелковый голубенький платочек. Вздрогнул весь, будто он один в комнате так бы расцеловал его. Не приметил ли, разве чего, Марка Данилович, продолжал он думать про себя. Эти отцы, ух, какие зоркие, насквозь тебя видят. Что же, разве дурное на мыслях держу? И она ровно бы сердитая, только вошел я тотчас из горницы вон. И грустно, и досадно стало Петру Степановичу. на что досадно, сам того не знает. Вечерком опять на ярмарку? — робко спросил он смолкшего Марка Даниловича. — Еще не знаю, — мрачно отвечал ему Смолокуров. — В гости к нам будут, да еще мне съездить надо кое-куда. — Не надолго, а надо бы съездить. — Хотелось бы повеселить мою баловницу, — прибавил Марка Данилович после короткого молчания. — Да не знаю, досужусь ли. — Всем бы вместе ехать, — молвил Самоквасов, робко взглянув на угрюмого Марка Даниловича. — Дорониным, и вам бы, семейством. Ежели угодно, я бы и коляски достал, у меня тут извозчики есть знакомые. А без знакомых трудно здесь хорошую коляску достать. — На всякий случай похлопочите, — небрежно выронил слово Марка Данилович. — местных будет достаточно? — быстро спросил Петр Степанович на радостях от ласкового взгляда Смолокурова. — За глаза, — отвечал тот, — в самом деле вместе-то ехать будет охотнее. Да вот, не знай сам, от удосужусь ли.